что такое высшее «я» и как оно себя проявляет. Из общения с высшими «я» в сеансах я узнал, что у каждого человека есть душа, которая находится в груди, чуть правее сердца. Душа находится в теле, пока тело функционирует, а потом, после того, как тело перестает функционировать, душа из него выходит и возвращается в свой родной мир, где, как я говорил ранее, сливается со своим высшим «я» воедино. Высшее Я — это та часть души, где собраны все ее воспоминания прошлых воплощений, то есть всегда, когда мы воплощаемся на земле, есть та часть нас, которая приглядывает за нами из родного домашнего мира. Высшее Я помогает, подсказывает, если мы сбиваемся со своего плана души, старается вернуть нас на тот путь, который душа выбрала до воплощения. Этот путь у нас называют судьбой или кармой, и об этом будет рассказано далее. Высшее Я существует вне материального мира, вне пространства и времени. У него нет четкой формы или образа. При контакте с людьми Высшее Я может принять совершенно любую форму или образ, какой регрессанту удобно и приятно воспринять. Чаще всего регрессанты в сеансе видят Высшее Я в форме белого света. Это может быть пространство из белого света, которое окружает регрессанта, Это может быть некая конкретная форма, например, шар из белого света или поток белого света, или фигурка человека из белого света, или другая форма из белого света. Все высшие я» друг с другом связаны. Они ощущают свое единство друг с другом, единство со всеми. Важный момент. У них нет имен в нашем понимании, то есть «высшее я» никогда вам не скажет, что его зовут так или этак. Они ощущают и определяют друг друга по частоте вибраций. Да, они все разные, у них разные вибрации, разный уровень знаний и опыта. Уровень вибраций высшего «я» обычно определяется уровнем опыта, который то или иное высшее «я» сумело обрести. Основная причина, по которой высшее «я» воплощаются сами, редко или через свои частички души, часто, это получение опыта жизни различных ощущений. Они часто говорят, что таких ощущений, как у нас на земле, вкусов, запахов, тактильных, в их мире получить невозможно. Также важно приобретение новых качеств, которые приводят к повышению уровня вибраций и возможностей высшего «я». Это, по сути, бесконечный процесс самосовершенствования из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение. Далее они используют эти знания, чтобы творить, создавать новые души, создавать новые миры и даже целые вселенные. Высшие «я» могут объединяться в коллективы для того, чтобы лучше решить какую-либо задачу. Коллектив «высших я» тоже может из себя выделять частички души с увеличенным количеством возможностей и энергий. У таких душ будет коллективное «высшее я». Во время сеанса «высшее я» может себя называть как «я», так и «мы». Это зависит от того, говорит ли оно как индивидуальная энергия или как коллективная энергия. Высшие «Я» всегда помогают частичке своей бескорыстно, то есть, в отличие от чужих энергий, о которых речь пойдет в этой книге далее, они никогда ничего не потребуют взамен за свою помощь. Они всегда любят свою частичку душу человека безусловной любовью, то есть им не важно, что и как делает человек, их любовь никогда не прекратится. Они могут огорчаться, когда их частичка делает глупые, с их точки зрения, вещи, когда человек падает по вибрациям, совершает ошибки, отклоняется от пути своей души. Но при всем этом они продолжают любить свою частичку на земле и поддерживать ее. Они всегда стараются передавать душам на земле свою энергию безусловной любви, если души готовы ее принять. Они не нарушают свободу воли души человека. Даже если человек по каким-то своим причинам делает глупости, они не вмешиваются, чтобы это исправить. и будут ждать, пока человек не передумает. При этом они, конечно, будут стараться подсказать, что их частичка совершает неразумный, глупый поступок. К сожалению, проблема современного человечества в том, что мало кто их способен услышать. За время триумфального шествия примитивного материализма на Земле люди разучились слушать свою интуицию, голос сердца. А ведь именно этот тонкий голос и есть способ, каким высшие «я» чаще всего пытаются с нами общаться. Тем не менее, осознав какие-то свои ошибки, каждый человек имеет право попросить свое высшее «я» или источник вмешаться, помочь и исправить ситуацию. Они обычно так и делают, за исключением тех случаев, когда сама ситуация является уроком, который душа выбрала для прохождения, осознания и приобретения нового качества. В такой ситуации они не станут вмешиваться активно, обычно ограничиваясь подсказкой, что уже очень важно само по себе. как они сказали в одном сеансе мы не будем за вас проходить ваш урок высшие я могут очень много это великая могучая сила для которой практически нет преград и границ они обладают информацией обо всех и обо всем что было и есть они даже частично знают будущее частично потому что по закону свободной воли человечеству в целом и каждому человеку в частности дана возможность самим делать выбор и принимать решения И какой человек сделает выбор, не знает никто. Но все-таки есть нюанс. План души конкретного человека никто не отменял. Поэтому те ключевые события, которые были запланированы, все равно произойдут так или иначе, и высшие «я» все эти события прекрасно знают и видят. Поэтому они могут дать информацию об этих уже заранее предопределенных событиях в плане души, если, конечно, посчитают нужным. Вне рамок этих ключевых событий люди могут делать свои выборы и принимать свои решения. Во время ключевых плановых событий все становится уже заранее предопределенным, а после прохождения этих ключевых событий человек снова может сам делать выбор и принимать решения до подхода следующего ключевого события или урока, как говорят высшие «я». Высшие «я» способны не только передать информацию о любом аспекте жизни на Земле, будь то личная информация или информация для всего человечества. Они также могут влиять на процессы, происходящие в теле человека. Например, они могут остановить болезни, даже в некоторых случаях полностью убрать все последствия болезни. Причем во время сеанса высшее «я» регрессанта может запросто выйти на связь с высшим «я» другого человека. С этим высшим «я» тоже можно поговорить через регрессанта, передать ему просьбы того, другого человека, но вполне в состоянии помочь своей частичке или передать для своей частички какое-то послание или информацию. Таким образом, в сеансах можно помогать другим людям через регрессанта, например, родственникам и близким. Надо при этом помнить, что существует определенная система допусков, которая предполагает, что обычно помочь таким способом можно только близкому человеку, то есть запрос через высшее «я» регрессанта поговорить с высшим «я» Ленина, к примеру, Вряд ли получится, так как Ленин не является родственником или знакомым регрессанта, и будет отказ. При контакте с высшим «я» в сеансе все люди испытывают очень необычные, но при этом крайне приятные ощущения в теле. Первое, что замечают практически все регрессанты, это ощущение невесомости тела. Некоторые люди при этом даже могут совсем не ощущать свое тело. Если же тело ощущается, пусть и как невесомое, 99% регрессантов ощущают мощный, приятнейший жар, Растекающийся по грудной клетке или всему телу. Некоторые люди чувствуют при контакте с Высшим Я, как сквозь тело проходят приятные вибрации, все испытывают чувство невероятной любви, заботы, принятия. Из сеанса. Андрей, могу ли я задать несколько вопросов про вас и ваш мир? Высшее Я? Да. Андрей, скажите, пожалуйста, какие у вас функции в вашем мире? Высшее Я это жизнь. Мы живем. обучаемся, получаем эмоции. Андрей, вы имеете в виду в человеческих телах, в воплощениях? Высшее Я. Да, и не только. В человеческих телах они более сильны, но и мы их испытываем здесь. Точно такие же эмоции испытываем, как и люди. Тела. Андрей, как выглядит ваш мир? Высшее Я. Он совершенно разный. Он бесконечный. Он находится везде. Находясь здесь, можно находиться сразу везде. Андрей. Скажите, вы в вашем мире можете испытывать то, что мы называем негативными эмоциями, типа гнева, обиды и так далее? Высшее «Я». Эти эмоции приходят как опыт людей, но они не так воспринимаются, просто как более низкие вибрации. Они немножко в другом плане находятся. Каждый может испытать такие эмоции, застрять внизу и не видеть выхода наверх. Андрей. То есть негативные эмоции, низкие вибрации вы можете испытывать через ваши воплощенные частички? Высшее «Я» — да, эмоции тоже есть. Андрей, но в вашем мире вы таких эмоций не чувствуете, если я правильно понял, у вас их нет в вашем мире? Высшее «Я» — нет, потому что они более приземленные или как бы более плотные. Андрей, благодарю вас. «Скажите, а вот ваша частичка, она сама пришла на землю или ей приказали это сделать?» «Высшее я» «Нет, приказов нет». «Андрей, сама пришла?» «Высшее я» «Да, есть желание, свобода воли». «Андрей, вы сейчас говорите как индивидуальность, как один разум или как коллектив?» «Высшее я» «Как один и как целое, одно и то же». «Андрей, а целое...» Что подразумевается под целым? Высшее Я. Высшее Я. Это и есть высшая составляющая. Это и есть целое. Весь мир одновременно. Бог. Это все одно. Нет разделения. Разделение есть при воплощении. Андрей. У вас я понимаю, как единый разум, единый свет, источник, есть индивидуальность в вашем мире. Или все как единый разум. Высшее Я. Индивидуальность. Да. Как клеточки одного организма. Каждая клеточка индивидуальна, но она есть целая. У нее один разум. Андрей, то есть у клеточки может быть одновременно и индивидуальный разум, и разум организма в целом, или не совсем так? Высшее «Я». Вдох. Свой индивидуальный разум? Это и есть часть общего. Общий разум состоит из индивидуальности. Каждая клеточка разная, ни одна не похожа на другую. Все разные. Все испытывают одинаковые эмоции, в то же время они разные. Это как одно в другом. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можно спросить про ваш мир и про вас? Как ваш мир выглядит, если это можно описать человеческими понятиями? Высшее я. Это свет. Там много света. Нет чего-то конкретного, чего-то физического. Оно все энергия, энергия света. Что ты хочешь, вмиг будет. Что ты придумаешь, то и проявится. Вот такой мир зависит от желания и фантазии. Андрей, а какие у вас функции в вашем мире? Какая роль? Высшая я. Мы развиваемся. Мы должны всегда развиваться. Андрей. «Ваша задача — это набираться опыта и развиваться?» «Выше я. Да, мы развиваемся. Мы многому учимся и несем все домой, к Источнику, все показываем, чтобы он знал». «Андрей, каким образом вы развиваетесь? Посредством чего?» «Выше я. Мы выделяем из себя наших деток, наши частички. Они живут своей жизнью, приносят нам опыт, а мы уже структурируем и передаем дальше». Они все несут нам опыт свой. Каждый свой. Андрей, когда ваши частички возвращаются обратно к вам после проживания воплощения, они сливаются с вами или остаются как отдельная индивидуальность от вас? Высшее я. Нет, конечно. Они вместе. Мы вместе. Но у них, конечно, есть что-то в памяти. Оно остается, если понадобится. Если нет, то и не надо. Их слишком много. Зачем все это помнить? Этого не нужно. Мы все вместе. Мы рядом. Андрей, есть ли у вас имя? Высшее Я. Нет. Не надо нам никаких имен. Не нужны. Мы знаем друг друга, но не называем друг друга по имени. Андрей, ее частичка сама пришла на землю или ей было приказано прийти? Высшее Я. Нет. Зачем приказывать? Все сами приходят. Это же опыт, это развитие. Зачем? Не надо ничего приказывать. Андрей, почему именно на Землю в таком случае? высшая я. Тут можно быстро всему научиться. Андрей, для чего она пришла на Землю? В чем ее задача? высшая я. Людям помогать. Зачем еще сюда приходят? Развиваться через помощь людям. Она нужна им. Она им будет все время помогать. Они смотрят на нее и учатся у нее. Своим примером. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Являетесь ли вы частью того источника, который мы называем белым светом, создателем? Вы его частичка? высшая я. Да. Андрей. То есть она для вас, как вы для источника, вы части друг друга? высшая я. Да. Андрей. Можете рассказать, как ваш мир нам можно представить? Как он выглядит? Выше я. Как поле энергии. Представьте поле, на котором не колоски растут, а разные потоки энергий. Они все одинаково важны и одинаково нужны. Но они разные, и при этом у них одна и та же земля. У них одно и то же начало. Кто-то растет колоском, кто-то растет маком, кто-то сорняком. Однако это одно и то же поле, с одними и теми же энергиями. Андрей, можно нам представить ваш мир как мир света? Выше я. Конечно. Андрей, то поле и есть то, что мы называем источником? Высшее Я. Да. Которое питает каждый из этих колосков, из этих бурьянчиков. Все, все, все. Это и есть Создатель. Андрей, а эти колоски — это то, что мы называем Высшим Я или что-то другое? Высшее Я. Сам стебель — это Высшее Я. а отдельные зернышки, которые на колоске, — это то, с чем вы сталкиваетесь в земных и неземных воплощениях. Андрей, то, что мы называем душами. Сорняки — это тоже высшее «я». Высшее «я». Да, конечно. Там немножко другой тип, немножко другой уровень. Андрей, а какой он, этот уровень? Высшее «я». Они развиваются. Они рано или поздно уходят обратно в землю, то есть обратно к источнику, а потом прорастают уже колоском. Андрей, эти сырники, то, что мы называем сущностями? Высшее Я не всегда. Это энергии других порядков. Андрей, в чем их функции? Высшее Я. У них как параллельная ступень развития. То есть они выстраивают, они берут из источника Пробуют создать что-то новое. Они как бы питаются основой источника. Это как селекционеры, которые пробуют сделать новый тип пшеницы. Иногда у них получается, и получается другого типа колосок. А иногда они просто возвращаются в источник. Андрей, какие у вас, как у высшего я, функции в этом мире? Высшее Я. Я рассеиваю пыльцу. Сейчас. Я сею слова. Андрей Что это означает — сеять слова? Высшее Я. Она говорила, что через слова она может влиять. Я в нужное время говорю нужные слова тем, кому нужно это услышать. Андрей. То есть через нее говорите вы? Высшее Я. Да. Тогда, когда это нужно. Я это делаю не всегда. Андрей. У вас есть имя? Высшее Я. Нет. Андрей. А вообще в вашем мире есть имена? Высшее я. Нет. Мы вибрации. Мы по вибрациям можем ощущать, воспринимать друг друга. Андрей. Вы сейчас отвечаете как индивидуальность или как коллектив разумов? Высшее я. Как коллектив. Андрей. Кто в вашем коллективе? Высшее я. Все. Андрей. Вы имеете в виду все поле или все зернышки в вашем колоске? Высшее Я все поле. Андрей, благодарю за ответы. Из сеанса с другим регрессантом Андрей. Хотите передать какое-то напутствие или совет? Высшее я. Пускай обращается ко мне. У нее получается общаться со мной напрямую. Пускай продолжает это делать. Я всегда рядом. Андрей, а скажите, это вообще важно, чтобы люди слышали их Высшее Я? Высшее Я. да андрей может объясните, чем это важно для людей «Высшее я тогда они живут а не существуют тогда они проживают свою жизнь они получают тот опыт ради которого сюда пришли андрей а людям что то мешает получить тот опыт ради которого они приходят высшее я это не мешает это тоже опыт такое проживание это тоже опыт можно в нем погрязнуть а можно выйти из него свобода выбора. Андрей, правильно ли я понимаю, что некоторые люди приходят уже с меньшей связью со своим высшим «я», а другие приходят с лучшей связью со своим высшим «я»? Высшее «я». Нет, связь с высшим «я» есть всегда. Просто есть выбор. Можно от нее отворачиваться, как будто она у тебя за спиной, а можно на нее смотреть прямо и слушать ее. Мы все слышим, вы все слышите. Вы выбираете слушать. или нет из сеанса с другим регрессантом Андрей у вас есть имя высшие я нет у нас вибрации мы вибрируем на определенных частотах Андрей вы сказали что вы коллектив и множество а вы коллектив всех высших я или только какая-то часть общего вселенского коллектива высшие я высших я много каждое высшее я находится на разных уровнях плотности Мы находимся на высокой плотности. Все разные. У каждого высшего Я свой накопленный опыт. Андрей, из кого состоит ваш коллектив? Из каких разумов? То есть, это ее прошлые воплощение или коллектив состоит из различных душ? Высшее Я. Нет. Высшее Я состоит из душ, притянувшихся по вибрациям. Мы прошли вместе определенный цикл развития, накоплен определенный опыт. Каждая душа приносит искорку -лепту. Из этих искорок мы и состоим. Это коллективный разум, который связан с другим. Но все мы объединены вместе. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы обращались к себе и я, и мы. Вы сейчас говорите как коллектив или как индивидуальный разум. Выше я. Когда можно говорить как мы, можно говорить как я. Все рядом. При объяснении каких-то вопросов проще говорить как я. Разницы никакой нет. На какой-то вопрос я могу ответить. А если мне нужно что-то узнать, отвечаем как коллектив. Разницы нет. У нас общее сознание. Андрей, когда вы говорите «я», это говорит какая-то часть вашего коллектива? Высшее «я». Да. Андрей, а какая часть? Высшее «я». Это коллектив душ, которые подтянулись к вибрации. Андрей, Я просто хотел уточнить, когда вы говорите «я», это говорит какая-то конкретная одна душа, высшее «я». Представьте тело. Когда вы идете, работает все тело. Вы его осознаете полностью, но если вы сядете, и у вас будет работать одна рука, означает ли это, что все остальное тело не понимает, что делает рука? Это единое сознание. Мы объединены единым сознанием. Мы можем быть как коллектив, так и отдельно. А разницы никакой нет. из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Скажите, как выглядит ваш мир? Выше я. Как легкое пространство. Много разной энергии. Мы все дружим, общаемся. Все хорошо у нас. Никто не ссорится, никто никому не мешает. Андрей. У вашего мира есть какой-то цвет? Выше я. Яркий белый свет. Андрей. А какие у вас функции и задачи в вашем мире? Чем вы занимаетесь? Высшее Я. Мы создаем для всех энергии, для всей Вселенной. Разные энергии. И заселяем их в разные места. И на Землю тоже. Потом следим за этими энергиями. Наблюдаем как, где, что. Иногда поправляем, иногда не можем справиться. Но потом справляемся, объединяемся вместе, направляем свой свет туда, где не можем справиться. И потом справляемся и отправляем на исправление куда надо. Не могу сказать куда. Но в основном работы у нас очень много. Без дела не сидим, постоянно работаем. Отдыхать мало приходится. Отдыхают только те, кто пришел с воплощений, с тяжелой задачей. Только они отдыхают. Долго отдыхают. Андрей, частички, которые вы отправляете, это души? Вы их из себя выделяете или это источник делает? Высшее я. Мы, высшее я, из себя выделяем, но когда мы выделили, мы можем восполниться из источника. Источник очень сильный, добрый, он делится с нами. Мы все единое целое. Весь мир. Андрей, вы сейчас как индивидуальность говорите или как коллектив? Высшее я, как коллектив. Андрей, можете рассказать, кто в вашем коллективе из кого состоит ваш коллектив? Высшее я Много высших «я». Вместе нас двенадцать. Андрей, то есть ваш коллектив состоит из двенадцати высших «я»? Высшее «я», да. Андрей, а почему вы решили коллектив этот создать? Высшее «я». Так легче, так мы сильнее. Сила наша ярче. В каждом высшем «я» много таких, как она. Андрей, а ей душу вы создали коллективно с другими высшими «я» или она как частичка одного? Высшее я. Нет. Это от меня. Это моя частичка. Андрей. А остальные одиннадцать вам помогают ее сопровождать? Высшее я. Да. Мы как семья. Андрей. Скажите, а у вас есть имя? Высшее я. Нет. Андрей. Как вы друг друга узнаете? Как понимаете? Высшее я. Ощущаем. По вибрациям. У нас, у двенадцати. Одинаковые вибрации. Мы сразу понимаем, что это я, что я — это он, и он — это я. Андрей. Ваши вибрации, наверное, нельзя произнести нашим голосом, или это можно сделать? Высшее я. Ощущение рассказать? Андрей. Да. Вот как нам можно ощутить ваши вибрации? Высшее я. Передать. Но вы их иногда ощущаете, эти вибрации. Она ощущает. Андрей, она ощущает ваши вибрации? Выше я. Она — это я. Когда она прислушивается, она ощущает вибрации, она знает, что это такое. Андрей, русским языком невозможно передать эти вибрации? Выше я. Не передать. Это как человек влюбился, когда дух захватывает, как на качелях или током слегка. Не передать. Андрей. а у души есть имя. Не у высшего «я», а у частички, которая обычно находится в груди, или у них тоже вибрации. Высшее «я», у них тоже вибрации. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, могу и я сейчас попросить прийти высшее «я»? Высшее «я». Да, я здесь. Андрей, могу я задать несколько вопросов про вас и ваш мир? Высшее Я. Да, конечно. Андрей, можете рассказать, как выглядит ваш мир? Высшее Я. Это пространство, наполненное светом, тут все друг друга любят. Андрей, есть ли у вас какие-то функции или задачи в вашем мире, то, чем вы занимаетесь? Высшее Я. У каждого свои. Кто-то встречает вернувшиеся души и проводит к нам. Кто-то рассказывает про наш мир. Кто-то собирает информацию. Все делаем для источника. Андрей, вы сейчас говорите как индивидуальность или как коллектив? Выше я, как коллектив. Андрей, есть ли у вас имя? Высшее я, нет, мы едины. Андрей, как вы друг друга узнаете, если у вас нет имен? Высшее я, по энергии, у каждого она отличается. Андрей. Можете рассказать, из кого состоит ваш коллектив, кто в вашем коллективе? «Высшее я» — из таких же частичек. Нас много. Андрей Ваш коллектив состоит из душ или «высших я»? «Высшее я» — из «высших я»? Андрей А в вашем коллективе все высшие я» или только часть «высших я»? «Высшее я» — мы все едины. Андрей Могу ли я сейчас сказать, что я сейчас разговариваю с тем, что я называю источником целиком, в целом, или вы только часть источника? Высшее я. Мы часть. Андрей. То есть, есть нечто большее, чем ваш коллектив? Высшее я. Да. Андрей. А что это? Что больше, чем ваш коллектив? Высшее я. Более высокие энергии. Андрей. А что это за энергии? Это тоже Высшее Я? Высшее Я. Это тот, кто создал нас, из чего мы состоим, мы одно целое. Андрей, а тот, кто создал вас, вы имеете в виду то, что мы называем Богом, Создателем, Источником? Высшее Я. Источником. Андрей, ваша частичка сама пришла на землю? По своей воле? Или ей было приказано, указано прийти на землю? «Высшее я». Нет, она сама пришла. Пройти уроки и подняться выше. Андрей. А каким образом она может подняться выше? «Высшее я». После развития. Мы все набираем больше энергии и немножко поднимаемся. Наполняемся. Андрей. Вы можете рассказать, почему вы показали определенные сцены для нее? «Высшее я». В этом воплощении ей не хватает смелости, поэтому показали воина Андрей. А то, что вы сегодня показали, это было именно ее прошлое воплощение или показали из общей базы данных? Выше я. Нет, не ее. Из общей базы. Андрей. А у нее были прошлые воплощения на Земле? Другие, именно у ее души. Выше я. Да, были. Андрей. Вы решили ей их сегодня не показывать? Высшее Я. Это было важнее. Андрей, какие предыдущие воплощения повлияли на ее нынешнее? Высшее Я. Каждое воплощение несет оттенок, некий отпечаток и опыт души. Каждое воплощение понемногу влияют на развитие. Если душа захочет воплотиться еще раз, что-то отработать, то она идет снова на землю, получает опыт. из сеанса с другим регрессантом. «Андрей, как выглядит ваш мир?» «Высшее я. Не так, как у вас. Пространство любви, поток любви, нет дуальности, любовь одна, связана с источником». «Андрей, какие у вас функции или задачи в вашем мире? Чем вы занимаетесь?» «Высшее я. Мы направляем нашу частичку на рост». То, что на земле, чтобы душа больше развивалась, раскрывалась, росла. Мы как проводники между землей и истинным Богом. Мы вас ведем к свету. Мы с ней тут. Мы посылаем знаки. Не все слышат. Андрей, скажите, а ваша частичка, через которую я с вами общаюсь, сама пришла в это воплощение на землю или ей приказали прийти? Высшее я. Все сами идут. Мы ничего не можем приказывать и заставлять тоже не можем. Мы только ведем. Андрей, вы уважаете нашу волю? Высшее я. Мы уважаем любой ваш выбор. Вы вольны делать то, что хотите. Из сеанса с другим регрессантом. Высшее я. Она очень хотела пообщаться именно со мной. Хочет понять меня. И она хотела узнать, какой я путь прошел, прежде чем я стал Высшим Я. Это были миллионы воплощений для вас. У меня был очень длинный путь, чтобы подняться наверх. Даже не представляешь, насколько. Иногда это было нелегко. Иногда были легкие воплощения. Но она знает, что их было очень много. Тебе до Высшего Я далеко, если ты хочешь это знать. Потому что ты очень-очень молодая душа. О регрессанте. Я тебя недавно выделил. Вот было несколько внетелесных воплощений, ты знаешь. И это буквально второе в теле человека. Поэтому все в новинку. Андрей, у меня была информация, что души может создавать только источник. Высшее Я. Не могу согласиться с этой информацией. Для источника мы все его дети. На верхних уровнях мы все для него Высшее Я. И ты знаешь, у тебя уже была эта информация. Высшее «Я» Вселенной — оно тоже высшее «Я» для источника. И это высшее «Я» создает более мелкий в вашем понимании высшее «Я». Это как источник в центре, а от него лучи. Первый уровень, допустим, пять точек, самые приближенные к источнику. Потом из этого высшего «Я» сколько угодно лучей. И вот так лучи, лучи, лучи расширяются до бесконечности. И вот где-то на каком-то уровне находятся души в людях. Маленькие части источника, но они идут через нас, через меня. Это моя часть, а я часть еще части, та часть еще, часть части. И вот так наверх до бесконечности к источнику. Андрей, то есть это как пирамида своего рода? Высшее я. Но это пирамида в пространстве. Не три Д, а даже пять Д. В центре источник, а вокруг него, ну вот как одуванчик, как одуванчик только полностью в этих пушинках без ствола. В центре источника, вокруг него огромнейший многоуровневый одуванчик. Это вот наш мир, мир энергий, Андрей. А если бы вы захотели опять воплотиться, вы бы смогли целиком воплотиться, или все равно только частичку можете из себя выделить и воплотить. Высшее я. Нет, тело не выдержит мой объем, так скажем. Я могу только часть. Вот у нее было только 5%. Я ей дал 7%, а ей мало все равно. Она хочет еще. Она их чувствовала иногда. Чувство радости — это истинные 7%, но когда ей плохо, она думает, что у нее опять мало. Нет, в теле уже 7%. Однако если хочет, я ей дам 10%. Мне не жалко. Если она хочет больше энергии, Больше сотворить я ей даю, мне не жалко, я еще дам энергии. Андрей. А кроме нее у вас есть еще воплощенные частички? Выше я. Да, еще пять. Я на них тоже отвлекаюсь, сильно отвлекаюсь, у них тяжелые воплощения. Я помогаю, я тоже разрываюсь, я тоже иногда не успеваю, хватаюсь за всех и иногда могу что-то пропустить. Андрей. Я знаю, что на вашем уровне нет времени. Почему? Как вы пропускаете, если у вас нет времени? Выше я. Это все одномоментно. Все равно мой фокус внимания смещается. Только источник может видеть все и сразу и помогать сразу всем. А я все равно должен фокусироваться. Вот сейчас я здесь фокусирован на ней. Мои четыре частички без внимания сейчас. В обычной жизни они у меня под присмотром. Если кому-то сложно, я фокусируюсь на нем конкретно. Андрей, есть ли у вас имя? Выше я. Нет, она ощутила мою вибрацию недавно. Я не всей своей энергией дал ей себя почувствовать, но большей частью. Жар, который она испытала, это я сильно-сильно ее обнял, потому что она была сильно опустошена. Я таким образом хорошо ее поддержал. Она порхала после этого. Это был я. Дальше я буду почаще так делать, наполнять ее. Ей очень нравится это ощущение близости, которое она чувствует со мной. Из всех она ближе всех ко мне. Хотелось бы, чтобы все так. Но хотя бы одна моя частичка так поднимется. Она очень любит меня всей душой, и мне это очень приятно. Андрей. У вас, я так понимаю, разные уровни развития у высших я. Высшее я. Да. Андрей. А у вас какой в нашем понимании по сравнению с другими высшими «я» уровень? На каком уровне вы находитесь? Высшее «я». Меня как высшее «я» с другими сложно сравнивать, если ты представишь от источника кольца «я» на 150-м. Андрей, а сколько всего таких колец? Высшее «я». Их не сосчитать. Это считается близко, я очень близко к нему. Если брать от нуля и до бесконечности этих уровней, ноль — это грань темной и светлой энергии, а дальше идут энергии со знаком минус. Это для вас, вашим пониманием, те темные низкочастотные подключки. Поэтому их там до бесконечности. Наш мир бесконечен. Я не знаю, где он заканчивается. Андрей, как вы перемещаетесь в вашем мире? У вас же нет тела как такового, правильно я понимаю? Высшее Я. Ты этого не сможешь понять. Душа же перемещается от земли к источнику, ее тянет какая-то сила. Ты же не можешь эту силу почувствовать и понять. Вот ты и нашу силу не поймешь. Мы силой знания, силой мысли перемещаемся. Но это не особо нужно. У нас взаимодействие происходит в другом ключе совсем. Нам не нужно туда ходить, как вам, из точки А в точку Б. Вот есть запрос по мыслям наших частиц, мы к ним спускаемся, фокусируемся. А в нашем пространстве мы можем с одной точки наблюдать и делать все. Особо мы там не путешествуем, так сказать, чтобы вам было понятно. Андрей, но в принципе у вас есть такая возможность передвигаться в пространстве. Высшее Я. Конечно, есть, но оно как-то все не нужно нам. У нас каждый занят своим делом. в каждой своей ячейке занят своими частицами. Андрей, то есть у вас тоже есть некое пространство, по которому можно передвигаться? Высшее Я. Есть. Источник говорил тебе, что это как аквариум с энергиями, будто с медузками маленькими. Аквариум полный, полный медузок, и мы все рядом топчемся друг возле друга, но если надо, то мы можем переместиться среди остальных. Но это очень редко. Не нужно это просто. Андрей, а когда ваши частички возвращаются после воплощения, они живут своей отдельной жизнью или сливаются с вами? Выше я. Нет, мы их в себя вбираем, и я потом сольюсь с ними, вернув себя. Они растворятся во мне, и этот опыт будет во мне. Андрей, и они снова будут чувствовать себя не отдельной вашей частичкой, а вами целиком? Выше я. «Да, мы воссоединимся». «Андрей, а вы себя воспринимаете как индивидуальное сознание или как коллектив?» «Высшее я, коллектив. Только источник индивидуален, а мы коллектив». «Андрей, но источник, как я понимаю, тоже как коллектив?» «Высшее я, как коллектив. Но говорить он может как индивидуальность свои мысли». А если надо обратиться к опыту, он обращается еще к нам за информацией. Я могу частично говорить свои мысли, но в моей жизни я — коллектив. Андрей. Да, я понимаю, что вы говорите. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Вы сказали, что сейчас отвечаете как коллектив. Вы можете рассказать, из кого состоит ваш коллектив? Выше я. Из энергий. Андрей. Можете пояснить, из каких энергий? Высшая Я – энергии источника. Андрей, в вашем коллективе все энергии источника или только часть энергии источника? Высшее Я – все энергии источника. Андрей, вы сейчас говорите, как весь источник или как часть источника? Высшее Я – конечно, часть. Весь источник – это очень мощная, очень сильная энергия. Андрей, скажите, почему вы решили показать образ старца как ее высшее Я? Высшее Я. Потому что у нее очень много в предыдущих воплощениях наработок. Она очень сильная личность, она очень много воплощений уже была. Старая такая душа, можно так сказать. И в принципе, ей ничего не нужно было на этой земле, в этом воплощении. Она уже могла не воплощаться на земле, однако она сама вызвалась помогать людям. И то, что мы показали, это все, что она накопила. Все вот эти вот, конечно же, нематериальные ценности, духовные, она должна передать, рассказать своим родным, близким и просто хорошим людям, но именно тем, кому это нужно. Андрей, вы сейчас говорите как индивидуальность. Можете пояснить? Высшее «Я». Это не важно, как «Я» или «Мы» говорим. Можно и так, и так говорить. Это не имеет большого значения. Андрей. Когда вы говорите «я», что это означает? «Высшее я» не имеет значения «я» или «мы». Андрей. То есть, когда вы говорите «я», вы все равно говорите как коллектив? «Высшее я». Конечно. Андрей. Почему тогда иногда вы говорите «я», а иногда «мы»? Есть какая-то разница? «Высшее я». Нет. Никакой разницы нет. Андрей. Андрей. То есть, когда вы говорите «я», это не значит, что говорит кто-то один из вашего коллектива. Вы все равно продолжаете говорить как коллектив? Выше и я. Да. Андрей, ей так проще выражать ваши мысли? Выше и я. Да.